Глава пятнадцатая. Они опять стояли друг против друга. Черный князь и н о в е обиталища и о б о и р у к и й боец далекой русской сторожи. Клинки подняты, взгляд, глаза в глаза. За спиной Бернгарда маячат фигуры мертвых рыцарей в грязно-белых одеждах. И отряхивает перепачканный плащ верный слуга в о л о х За спиной Всеволода никого. Никого и целое обиталище, куда нельзя пускать тёмных тварей, какими бы они ни были, откуда бы ни шли. в Севолод чувствовал, как его с головой захлёстывает та последняя боевая злость, что уже не страшится смерти и не признает ни ответственности, ни непосильного долга, обязывающих любой ценой цепляться за жизнь. Он сам сделал первый шаг к противнику и остановился, услышав. сзади топот тревожные крики похоже и у него за спиной тоже кое-кто кое-что имеется но кто и что и почему все в о л о д не удержался бросил быстрый взгляд через плечо в г а л е р е ю вбежали двое томас федор в мокрых доспехах ага наверху все еще льет как из ведра Мечи наголо. Прежнего тускло светильника у костеляна уже нет, зато у Федора в левой руке яркий факел, видимо из тех, что хранятся на входе в подземелье. Глаза у обоих в ы т а р а щ е н ы лица перекошены, рты разъявлены. Томас так и встал столбом, увидев пленников склепа, выбравшихся наружу. Русский десятник тоже смешался, но лишь на мгновение. Секунда и Федор уже стоит возле Всеволода с мечом в одной руке, с факелом в другой. Готовы, й если нужно сражаться и с Бернгардом и с его умрунами, готовы й сжечь и себя и их, готовы, й но кажется, не вполне уверены, что это сейчас действительно нужно. Скорее наоборот, уверены н й в обратном. Жив воевода, прохрипел Федор по-русски. Ходы не сжег еще, своды не повалил. Нескончаемое облегчение прозвучало в каждом из трех вопросов. Как видишь, отозвался Всеволод, не отводя глаз от Бернгарда. Магистр не атаковал сам и других в бой не гнал. Он словно специально давал возможность воеводе поговорить со своим десятником. А в о л о х выходит с ними? Было ли удивление в голосе Федора, или это понимание? Не н а в и с т и и л и о с у ж д е н и я не было точно. Угу. Кивнул Всеволод. Под руку влез. Помешал мерзавец нечесть спалить. Он о с е к с я спохватился. А вас то чего сюда опять понесло, Федор? Я же ясно сказал. Так беда воевода. А Бернгард по-прежнему не предпринимает никаких действий. Наблюдает за ними только. Зато уж как пялится. Что стреслось? спросил Всеволод. Ох, стреслось, Федор тряхнул головой. Наверху жуть, что творится, штурм. Упыри уже встороже и бьются не за кровь а за совесть. Грамотно бьются, не так как прежде, как будто ведет их кто. Черный князь. Полыхнуло в мозгу очевиднейшая из догадок. Еще один черный князь. Значит магистр не лгал. Кто-то из темных властителей действительно прорвался через проклятый проход. На стенах бой, продолжал Федор, на крепостном дворе бой, в детинце бой. Кровопийцы уже в подземелье лезут, а над башнями змей крылатый кружит. Что за змей? удивился всеволод. Не знаю, воевода. Но одно скажу точно: сторожа падет, без подмоги крепость не удержать. Ясно было, какую подмогу Федор имеет в виду. Десятник непроизвольно глянул на Бернгарда. Магистр скупо улыбнулся. Даже если он не понимал по-русски, о сути разговора Бернгард не мог не догадываться. В общем, решай сам, Всеволод. Видишь, у меня факел. Скажешь, брошу огонь под ноги этим. Федор кивнул на мертвых рыцарей, все еще топтавшихся в горючей смеси. Тогда и им, и нам конец. Но и т и в т о н с к о е о с т о р о ж е н е устоит. А прикажешь примкнуть к Бернгарду, тоже возражать не стану. Только ты уж поторопись, боюсь н е ч и с т ь скоро и сюда доберется, а уж тогда. Речь десятника была прервана протяжным завыванием. Выли где-то совсем рядом, и леденящее душу эхо катилось по подземелью. Громкое, страшное эхо, знакомое. Так воет не человек и не зверь, так способен выть только упырь. Эхо ошибся ты, Федор. н е ч и с т ь сюда уже добралась, но где оно, эта проклятая упыриная о т р о г ь е В миг позабыв о Бернгарде и его рыцарях, Всеволод вертел головой и мечом. Тварей не было видно ни на стенах, ни на сводчатом потолке. Лаборатория, подсказал Бернгард. Туда лезут через дымоход. Магистр ринулся к алхимической лаборатории. Всеволод не задумываясь бросился следом. Точно. В проеме распахнутые двери уже мелькали долговязые б е л е с ы е фигуры. Один упырь, второй, третий, четвертый. Одного срубил Бернгард, второго всеволод, третьего насадил на меч подоспевший Томас. Федор, отбросив факел и обоими руками перехватив меч, располовинил четвертого. Как-то само собой все получилось, слаженно, быстро, четко. Но вот снова. Один Второй, третий, четвертый и с ними пятый. Едва покончили с этими, как уже не пятерка, а целая полудюжина лезет из лаборатории в галерею. Вновь з а м е р к а л а с е р е б р я н а я сталь. Уложили и их. Я рад, что ты принял верное решение, Русич. Серьезные б е з т е насмешки и н голос Бернгарда прозвучал над ухом. Все в о л о д вдруг обнаружил, что стоит плечом к плечу с тем, на кого недавно направлял клинок. Не обольщайся, Бернгард. Считай, что это временное перемирие. Честно предупредил с е в о л о т Пусть так, кивнул магистр. Меня это устраивает. А из алхимической лаборатории выбирались новые твари. Орудуя мечом у порога, с е в о л о т заметил. Да, действительно, упыри валятся сверху из дымоходного отверстия в потолке. Падают часто, густо, друг дружки на голову, пруд сплошным потоком. Он попробовал навалиться на двери и закрыть лабораторию. Какое там! Эту кую волну обратно не впихнуть. Перед глазами мелькают крепкие когти и острые клыки. Задние упыри подталкивают и выдавливают передних. Передние валятся под с е р е б р е н н ы м и клинками, но все же постепенно оттесняют стоящих на пути мечников. п р о с а ч и в а ю т с я между. Лезут вроде бы как обычно, настырно, но в то же время по-новому. более умно, у м е л о что ли, иначе как-то. в с е в о л о д не смог бы внятно объяснить, как именно, но инстинктивно почувствовал это с самого начала схватки. Упыри сейчас не стремились любой ценой добраться до вожделенной крови под с е р е б р е н н о й коркой брони, а н а р о в и л и проскользнуть под клинками, обмануть, обогнуть, зайти со спины, взять в клещи, окружить. Каждая тварь была не сама по себе. н е ч и с т действовало слаженно и организованно, не как обученная строевому б о ю дружина, конечно, но и не как неуправляемая толпа. И на мечи кровопийцы кидались не слепо, а лишь когда появлялась хотя бы малейшая возможность дотянуться до врага. Так что приходилось все время быть на чеку, отсекая эту самую возможность вместе с руками, ногами, головами. Да, определенно прежде такого не было. Прежде упыри п е р л и в а л о м если уж проламывались, то исключительно благодаря тупому напору. Сейчас же, верно сказал Федор, в е л и их сейчас. Чужая воля вела и распоряжалась упырями. Хук, хук! Все в л о д ловко, с выдохом обрубил очередному кровопийцу руки. Отсеченные конечности, гибкие и длинные, будто ползучие гады, забились п о п о л у царапая утоптанную землю и камень к о г тистыми пальцами вилами. д е р н у в ш и с я т у л о во упыря, в сел от молниеносным выпадом нанизал на меч, чуть притянул к себе, окинул быстрым цепким взглядом и з д ы х а ю щ е г о противника. Та же тварь, что и всегда. Та да не та. б л е с о е тело, лысая шишковатая будто в грибных наростах голова, о с к а л е н н а я пасть. ненавидящие глаза, жаждущие утоления неутолимой жажды, но не безумные и не бездумные, как раньше. В глубине умирающих зрачков явственно читается осмысленное выражение. Более с и л ь н о е чем ненависть и жажда, пробужденная чем-то, кем-то, неестественный для такой твари взгляд, но то ведь сейчас, наверное, и не ее вовсе. а чужой разум просматривается в затуманивающемся взоре. Да, так и есть. Чёрный князь. Еще один ш а л о м о н а р ворвавшийся в этот мир. Севолод б е з г л и в о с т р я х н у л с меча к о р ч а щ у ю с я тварь и обратил оружие против других упырей. Проклятие. Если здесь на нижних ярусах замка творится такое, то что ж тогда происходит наверху? Бернгард уже призвал помощь. Молчаливые умруны вклинились между людьми и упырями, оттеснили одних от других насколько это было возможно в узкой подземной галерее. Но похоже, продолжать битву в крепостных подземельях не входило в планы тевтонского магистра. Отходим, Русич. Бернгард потянул все в о л о д ы от лаборатории. э р ж е т оставим здесь. Лидерка закрыта сталью и серебром, надеюсь, до нее не доберутся. с е в л о т покосился на вход в склеп. Туда упыри в общем-то и не рвались. Упыри сейчас наседали на умрунов. Там за поворотом есть решетка, продолжал убеждать Бернгард, указывая на противоположный конец галереи. Ключ у Томаса. Можно перекрыть проход. Решетка задержит пьющих. А нам всем нужно подниматься наверх, пока путь свободен. Надо остановить властителя, иначе пьющих не одолеть. Ну так поднимайся, останови, если знаешь как, отозвался Всеволод и пожелал про себя искренне, страстно, чтобы вы там наверху оба друг дружку насмерть. О, это был бы самый предпочтительный исход. Прежде чем Бернгард успел что-либо сказать в ответ, очередная волна многоголосого упыринного завывания пронеслась по подземелью. Вой даже заглушил шум битвы. Причем на этот раз звук доносился с противоположного конца галереи. Твари лезли в подземелье не только через дымоход алхимической лаборатории, часть их прорвалась через верхние галереи. Ох, не вовремя, скривился магистр. Придется прорубаться с боем. Да уж пробьемся как-нибудь, хмыкнул с е в о л о д С мертвой дружиной это, наверное, будет не трудно. Пробьемся, согласился Бернгард. Ты главное не отставай и в драку не лезь. Помни, нам нужна кровь изначальных. Твоя кровь. Не позволяй проливать ее зря. Ну конечно, кровь изначальных. Вот о чем больше всего печется магистр. Не беспокойся, хмуро ответил Всеволод. Специально смертушки искать себе не стану. Видимо, выцаженное сквозь зубы обещание не удовлетворило князя магистра. б р а н к о присмотри за Русичем, обратился Бернгард к Волоху. Выведи его отсюда живым и невредимым. А я поведу своих рыцарей вперед, расчищать дорогу. Томас, ты перекроешь галерею решеткой. Как выберетесь наружу, сразу ступайте в данжон. Там безопаснее. Я велел Конраду уводить туда людей, если совсем плохо станет. А Судя по тому, что творится здесь, дела наверху неважные. Волох кивнул. Однорукий к о с т е л е н растерянно захлопал глазами. Все волод лишь сплюнул в сердцах. Его обставляли няньками, но прямо как д и т ё н е р а з у м н о е За мной! Бернгард взмахнул мечом, увлекая мертвую дружину во мрак подземной галереи. Кто-то из умрунов, видимо по приказу магистра, подхватил короткий обрубок ф а к е л а рассечённого валашской саблей. Мертвец понёс п л ю ю щ и й с я искрами огонь, не щадя пальцев в кольчужной перчатке. и не чувствуя боли. т е м н о т а отступала перед н е ж и в о й дружиной. Быстро, безмолвно, но вовсе не безшумно за властителем магистром следовали мертвые рыцари. Много рыцарей, длинной цепочкой. Топот ног, свон доспехов, закованые н в посеребренную броню снаружи и пропитанные серебром изнутри, специально обученные разить н е ч и с т ь но сами ставшие н е ч и с т ь ю умершие и поднятые из небытия вновь, п о д в л а с т н ы е воля своего магистра больше, чем при жизни, и обретшие со смертью неуязвимость, недоступную живым, они бежали, огибая стороной темных тварей, выплеснутых из лаборатории. Валявшийся в стороне факел Федора освещал мертвую дружину снизу, и вновь по стенам и сводам метались и п л я с а л и огромные чудовищные тени. Тени колыхались, переплетались, сливались друг с другом, и казалось, по подземелью бежит не отряд воинов, а быстро, быстро ползет единое многоногое, м н о г о р у к о е существо — гигантская скалопендра, облаченная в броню и о щ е т и н и в ш а я с я сталью. Пожалуй, это была хорошая подмога тем, кто дрался наверху, но способна ли она переломить ход битвы? Сейчас чтолибо сказать на этот счет? Было затруднительно.